Эпилог. Три дня спустя. Каспер, штат Вайоминг. 30 декабря 2003 года. Ривер медленно шла по коридору Касперского медицинского центра. Предыдущие двое суток ее осаждала допросами полиция, пресса и даже федеральные агенты. Всем им она заявляла, что мужчина по имени Джеймс Харрисон был злостно оклеветан мошенником Дрейком Талосом. Об остальном она предпочитала не распространяться для прессы. Перед полицией она с разрешения детектива Монро ссылалась на него, говоря, что знает лишь то, что им с Джеймсом приходилось уходить от преследования людей Талоса, а что произошло с ним самим она толком не знает. За это время она так и не увидела родителей. Она этого и не хотела. Точнее, она не хотела, чтобы они видели ее такой. Ривер чувствовала себя раздавленной, отказывалась от еды, с трудом ворочила языком и спала только под успокоительным. Оставаясь в одиночестве, она подолгу смотрела в одну точку, теряя связь с реальностью. Стоило ей попытаться почувствовать мир вокруг, как перед глазами вставал Валиант, схватившийся за простреленное горло и срывающийся с обрыва. Это было невыносимо. Ривер думала, что будет не переставая рыдать от этих воспоминаний. Но слез не было. Глаза были сухими, и их неприятно жгло. Стоило только опустить веки. 30 декабря нападки прессы наконец прекратились. Журналисты перестали пробираться в больницу под видом друзей и родственников. Да и полиция оставила свои расспросы. Ривер впервые этим утром все же решила поесть. Еда показалась ей безвкусной и даже противной, но она заставила себя доесть порцию и встала, чтобы пройтись. Она пошла по коридору в палату, где лежал Джеймс. Ривер не видела его с того самого жуткого момента у обрыва. После падения Валианта с обрыва она потеряла сознание и не приходила в себя довольно долго. Очнулась она уже в больнице и узнала, что ее Джеймса и Стивена Монро привез туда Сэм. А после начались нападки прессы и расспросы полицейских, и Ривер потеряла счет времени, отвечая одно и то же на различные вариации одних и тех же вопросов. Связавшись с родителями в день своего пробуждения, она дала понять, что все хорошо, но попросила их не приезжать в Каспер. Она обещала, что доберется в Лоренс. Вместе с детективом Монро. А еще сказала, что весь кошмар остался позади, и ей больше ничто не угрожает. О том, что случилось с Валиантом, она рассказать не смогла. Подойдя к палате Джеймса, Ривер замерла у двери, не в силах сделать последний шаг. от чего то теперь она испытывала перед ним стыд. Что она ему скажет, она не знала. Но и не войти не могла. Знала, что это будет... Нечестно. Пересилив себя, Ривер сделала шаг и оказалась в одиночной палате. Джеймс бодрствовал. Из-под больничной рубашки проглядывались бинты на груди. Перемотана была и ладонь правой руки, а еще Ривер знала: у него было туго забинтовано правое плечо. Он казался похудевшим, болезненно осунувшимся и ослабевшим, но живость в его глазах уже проглядывала. «Привет», — тихо поздоровался он. Ривер поджала губы и кивнула, невольно обняв себя за плечи. Джеймс неуютно поерзал в кровати. «Как ты?» — спросил он. «Я... без травм». Только и смогла вымолвить Ривер. «А вы... как?» «Я в порядке», — небрежно качнул головой Джеймс. «Со дня на день должны выписать». Он помедлил, и когда пауза начала затягиваться, прочистил горло и вопрошающе кивнул. «А как там детектив? Как же его?» «Монро! У меня толком не было времени перемолвиться с ним и словом. Нужно будет восполнить этот пробел и поблагодарить его как следует. У него из-за нас не будет проблем». Ривер натянуто улыбнулась. «Он говорит, что сумеет все уладить». «Ясно». Джеймс опустил голову, не в силах смотреть в ее потускневшие глаза. Какое-то время они оба молчали, а затем Джеймс все же заговорил. «Ты должна знать», — начал он, — «у меня было время сделать несколько звонков. Харрисонский крест официально больше не существует. Планы Дюмейна никогда не воплотятся в жизнь. Все кончено». «Да», — кивнула Ривер. Нет, сказала она себе, ничего еще не кончено. Валент мог выжить, и я найду его. Видит Бог, я его найду. Ривер, обратился Джеймс, нахмурившись. Она подняла на него рассеянный взгляд. Мне очень жаль, правда? Да, снова кивнула она. Мне тоже. Если бы я мог что-то сделать, вы пытались. Ривер постаралась натянуть улыбку. «Я знаю, что пытались, Джеймс. Не вините себя ни в чем, прошу вас». Она не знала, ли сердце, говорит ему это. Она сама толком не знала, кого винит во всем. Но ей страстно хотелось обвинить хоть кого-то. Кого-то живого, на ком можно выместить злость. Но она с прискорбием понимала, что таковых не осталось. Джеймс кивнул, сжав губы в тонкую линию. Ривер почувствовала, что впервые за эти несколько дней слезы обжигают ей глаза. «Я пойду, ладно? Я немного устала», — выдавила она. «Да, конечно». «Поправляйтесь». Ривер почти бегом добралась до своей палаты. Там она зарылась головой в подушку и плакала на взрыт пока ее не накрыла черная пелена забытья.